Глава двадцать восьмая «Далеко этот ваш старец живет?» робко поинтересовался Володя, запирая входную дверь на большой амбарный замок, являвшийся очевидным подтверждением тезиса «внешность обманчива». Открыть сие внушительное подвесное устройство образца изготовления 1972 года возможно было обычным гвоздем. «Да уж, не близко», — Тихон Васильевич озабоченно посмотрел на небо, неторопливо натягивавшее на себя одеяло сумерек. «Сегодня точно до темноты не успеем». «А если на колесах?» Матвей кивнул на заляпанный грязью джип. «Он у меня парень выносливый. Не раз в джип-триале участвовал. По-любому бездорожье легко пройдет». «Да это я уже понял», — усмехнулся старик потому и пришел хатку Кирилкину проведать, что увидал эту твою горгулью, сюда едущую. ну и на машине мы до Никодима сегодня не доберемся, потому что к его избе только пешком пройти и можно. Лес там очень густой. А зачем вы нас тогда позвали? Завтра утром и отправились бы. А затем, что живет Никодим вон в том направлении, Тихон Васильевич махнул рукой куда-то на север. «И мы с Ханышкой тоже в тех краях обитаемся, только чуток поближе. И что, мне завтра снова сюда топать за вами? Так что поехали. У меня переночуете, а утречком, помолясь, к старцу Никодиму отправимся». «Да неудобно как-то вас стеснять», — поежился Володя, украдкой бросив умоляющий взгляд на шефа. Но шеф взгляд его ловить не пожелал и мольба володя о спокойном вечере в этом ставшем уже почти родным доме, без напрягающего присутствия старого ведьмака, уныло шлепнулась в грязь, где и была немедленно затоптана вернувшимся с контрольного обхода под ведомственной территорией псом. А шеф направился к ветхому сарайчику. Там мужчины хранили продукты. Холодильника здесь, как ни странно, не было, наверное, потому, что работающие на дровах холодильники пока не изобрели, а с электричеством на этой заимке как-то пока что не сложилось. Не было его тут, и генератора тоже не было, обходились они дровами и свечами, а нетбук Матвей заряжал во время поездок в город. — Ты куда это? — окликнул Кравцова старик. «До ветру, что ли?» «Нет, продукты хочу прихватить. Не объедать же вас?» «Вряд ли вы рассчитывали кормить сегодня ужином двух здоровенных мужиков». «Ну, возьми», — не стал кокетничать Тихон Васильевич. «Пригодятся. Хотя картохи и сало у меня в дострель на всю зиму заготовил. И мяса вяленого тоже много. И капустки квашеные два бочонка. И огурчиков соленых тоже». И рыжики имеются, и груздочки, да с лучком, да под самогоночку. — Все, все, хватит! — взмолился Володя, глотая слюну. — Вы издеваетесь, да? Я же сейчас захлебнусь. — Ничего, не захлебнешься! — добродушно улыбнулся старик. — А самогон точно есть? — Боец! — нарочито возмутился, вернувшийся с полным пакетом с Матвей. Это что за разговорчики? Какой такой самогон? Мы на боевом задании. Нам трезвые головы нужны. Не сепети, отмахнулся Тихон Васильевич. Никто вас спаивать не собирается. У нас дел впереди, не в проворот. А вот для поднятия боевого духа принять надо. Тем более, что самогон-то у меня свойский, домашний. Сам делаю. На травках да на меду он настоянный. Кровь и мозги прочищает на раз. Ну, если на раз, усмехнулся Матвей, тогда поехали. Мне что-то захотелось кровь прочистить. На, Володя, держи. Он протянул пакет с продуктами напарнику. В багажник поставь. Вот и ладненько. Тихон Васильевич открыл заднюю дверцу джипа и свистнул псу. Давай, хан, запрыгивай. Только аккуратно, на сиденье не лезь. Алабай укоризненно глянул на хозяина. Можно было бы и не напоминать. Я тебе что, баллонка тупая? Затем отошел в сторону, хорошенечко отряхнулся. От кончиков ушей до пальцев лап. И вальяжно, словно пэр Англии в дверь парламента, внес себя в салон джипа. Где и улегся на пол, приготовившись к комфортабельной поездке. Но не сложилось. Хозяин, которому некуда было поставить ноги, бесцеремонным пинком по пушистому перскому заду восстановил статус-кво. — А ну подвинься, ханыка, ишь, разлегся, чисто фон барон. Не фон, а сэр, вернее, сэр-пер. Пришлось собаке сесть, но башку ломастую на колени хозяину пес все-таки пристроил. До лесного хутора где обитал Тихон Васильевич Иванов. В припрыжку на джипе добираться, как установили они экспериментальным путем, пришлось около сорока минут. Это ж сколько пилить пехом через лес! Часа полтора, не меньше, покачал головой Володя, с любопытством разглядывая высоченный, сложенный из отборных бревен забор. А не слабая у вас оградка? Настоящий форт! Тоже от набегов индейцев защищает? Туарегов, усмехнулся Матвей, глуша двигатель. Таких, как ты. Но вы действительно тут мощно укрепились, Тихон Васильевич. Повернулся он к старику. Зачем такие меры предосторожности? Значит, надо. Буркнул тот, выбираясь из джипа. Что касается пехом через лес, то приблизительно столько же идти, сколько и ехать. Топать-то напрямик, а на машине попетлять пришлось. Я вот подумал, наверное, стоит завтра автомобиль ваш здесь оставить и пешком к Никодиму отправиться. Так быстрее получится. Хотя не получится. Нет, поедем. Почему, напыжился Володя. Вы что, нас слабаками городскими считаете? Думаете, мы на первом километре сляжем? мы чтоб вы знали... «Помолчи, балабол!» — поморщился старик. «У меня и так что-то голова тяжелая, словно давит что-то или кто-то. Вижу я, что ты лось здоровый, вижу, но слабина в тебе все-таки имеется. Какая, интересно? На голову ты слаб, кажись». «Вот уж спасибочки!» — буркнул Володя, вытаскивая из багажника пакет с продуктами. Я сразу понял, что не нравлюсь вам, вот только не пойму, почему. Вот был бы ты бобенкой в самом соку, ядреной да бойкой, тогда можно было бы и погутарить насчет «нравится, не нравится», усмехнулся Тихон Васильевич. А так? Нормальный ты парень, это я знаю, только неугомонный и глуповатый, как щен годовалый. По-житийски «глуповатый», «Опыта у тебя мало. А на машине завтра поедем по одной простой причине. Не в лесу же вам торчать, куковать, ждать, пока я к Никодимушке схожу. Вот в горгулье вашей подождете. Все, хватит стоять мерзнуть. Пошли в дом. А хотите, я баньку протоплю? Кто знает, куда нас завтра судьба забросит. Боюсь, не до бани тогда будет». Сил вам надо поднабраться. Чувствую я, понадобятся они все, что у вас есть. И даже больше, чем имеется. Ба, нет, хорошо, — мечтательно улыбнулся Матвей. Только неудобно как-то вас напрягать. Сами же сказали, плохо себя чувствуете. Так это я душевно болею. Давит на грудь и на голову. А что касаемо баньки, мне и самому она сейчас нужна тогда мы вам поможем дров наколем или еще что то разберемся баня настоящая русская баня с ядреным паром с душистыми березовыми вениками по части владения которыми тихон васильевич оказался непревзойденным мастером стала неожиданным подарком судьбы казалось что веники вывыхлестывают не только накопившуюся усталость из мышц но и сомнения тревогу, маяту из не уставших душ. А потом был щедрый стол со всеми озвученными хозяином разносолыми. И самогон оказался не опрокидывающей с ног севухой, а чудодейственным эликсиром, эквитенсициад сил и молодости. Спать гостей старик отправил на печную лежанку а Матвей едва добрел до нее, чуть не отключившись на ходу. И уже на грани исчезновения сознания, когда реальность начинает расплываться, переходя, перетекая в картины сновидения, Матвей увидел склонившегося над ним Тихона Васильевича. Зрачки старика вновь расплылись во весь глаз, утопили радужку. Он что-то шептал, водя над головами гостей маленькой иконкой. Было это на самом деле, или события происшедшего дня подкинули Кравцову такой сон? Он не понял. Нырнул в неожиданно мягкую и уютную темноту.